Глава двадцать Процесс искоренения паутины алчности на борту сухогруза прошел практически без участия контрразведчиков. Егоров просто наблюдал за широкой спины капитана, как тот собрал караульный взвод, арестовал Дёмина и, используя не самые законные способы смолчаливого согласия агентов, выбил из размякшего политрука имена всех заговорщиков. Неуемную тягу к правосудию Колосова объяснить было просто. Во-первых, он безумно испугался, что о его планах станет известно стоящему рядом капитану, и теперь он всем своим видом выражал преданность партии Советскому Союзу. А во-вторых, старику было по-человечески обидно, что жалкий сопляк в виде политрука Дёмина решил проворачивать свои гнилые делишки на его судне, где он мнил себя по меньшей мере богом. И уж если планы по захвату золота приходилось как минимум отложить в долгий ящик, то не воспользоваться моментом и укрепить свою власть и авторитет на корабле он не мог. Все мятежники по списку Демина были схвачены и показательно заперты в один из пустующих грузовых трюмов. После этого Колосов произнес проникновенную речь перед собравшейся командой о жесточайших карах на голову тех, кто задумает недоброе против страны Советов или ее имущество. Дальнейшее путешествие прошло без происшествий. Схема Егорова сработала на сто процентов. Руками капитана корабля, устранив банду Демина, агенты просто не давали свободы воли и передвижения Колосову. С ним круглосуточно находился или Юра, или Михаил под предлогом защиты и дополнительного контроля над ситуацией. Ставшийся неудел Марчетти взял на себя обязанности по охране медицинского блока со стремительно выздоравливающей Элизабет. Оставшись без руководителя и устрашившись участи постигшей незадачливого политрука, остальные офицеры не смогли набраться наглости выступить против переметнувшегося капитана. Постепенно зловещие огоньки в глазах команды погасли, но Егоров окончательно выдохнул только тогда, когда увидел в прибрежном тумане огни порта Петропавловско-Камчатский. На берегу сухогруз уже поджидала комендантская рота из городского гарнизона. Не особо церемонясь, солдаты согнали весь экипаж с корабля и, не пытаясь даже делить на правых и виноватых, погрузили всех в заранее подготовленные грузовики. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Испуганно завывая, прокричал Колосов, когда двое красноармейцев проконвоировали его мимо курящего на берегу Егорова. «Это что же происходит такое?» «Режим секретности, Андрей Александрович», не моргнув глазом, солгал контрразведчик. «Вы же понимаете, информация о Грузии не должна распространиться среди гражданских. Не переживайте, я доложу наверх о ваших действиях на корабле со всей объективностью. А пока отдохните». По глазам Колосова было понятно, что он не поверил, и на это были веские основания. В руках Егоров держал плотно исписанную тетрадь, в которой были задокументированы все приключения агентов, и немалый объем из него занимал отчет Росса со списком желающих поживиться золотом, хранящимся в трюмах сухогруза. «Со всей команды глаз не спускать, не разговаривать, ограничить общение с внешним миром. Никаких писем» передатчик и прочего, вплоть до особых указаний. «Погрузочная команда готова?» Мурый командир комендантской роты, молодой лейтенант, казарнул в ответ и отрапортовал бодрым голосом. «Для сопровождения и обслуживания груза выделена рота МГБ из гарнизона в поселке Вулканной. Прибудет в течение двух часов». По привычке взглянув на часы, Юра удовлетворенно кивнул и, отпустив лейтенанта, взглянул на спускающуюся по трапу парочку. Михаил Рос... Во фронтово-одетом смокинге шёл под руку с улыбающейся Элизабет Бёллер. «Господи, как вает она!» «Господи, как приятно вновь ощутить под ногами твёрдую землю!» Лучезарно улыбаясь, прощебетала немка. «Я слишком много времени провела в море. Теперь у вас есть время отдохнуть от качки. Морские путешествия в ближайшее время вам точно не грозят», с мстительным злорадством сказал Егоров. Его раздражала безмятежная улыбка девушки и то, как доверительно она опиралась на руку Михаила. «Время отдыха и вправду подходит к концу, милая фройлинь», — поддержал Егор Ворос. «Пора бы вам заняться работой». Уловив удивлённую растерянность в глазах девушки, Михаил пояснил. «Вы ведь не забыли главную цель моих поисков? Мне нужны открытые врата-портал. На острове Мукота у нас постигла неудача». Но у вас есть шанс всё исправить. Юра, вы уже решили вопрос с транспортом? Я тебе не лакей, — спылил Егоров и зло осклабился. Никто из нас никуда не поедет, пока мы не закончим дела с нашим грузом. Дела прежде всего, — шутливо подняв руки вверх, ответил Рос. Не спеши, капитан. У нас теперь полно времени. Вернув своё внимание девушке, Михаил, словно издеваясь, произнёс. Никогда не бывал прежде в этом городе, но могу вас ознакомить с его историей, милая фройлень. Вы знали, что Петропавловск Камчатскому уже более двухсот лет? Во время юности я всерьез увлекался историей и просто поглощал любую доступную информацию. Ну так вот, впервые сюда добрались царские казаки, еще в 1697 году, но датой основания города считается день от прибытия второй камчатской экспедиции. Именно они заложили на этих берегах Петропавловский острог, который в дальнейшем концовку рассказа Егоров уже не услышал. Рос, галантно подхватив девушку под руку, увлек ее вдоль утренней набережной, постепенно растворяясь в тумане. Презрительно фыркнув на это дешевое позерство, Юра вернулся к делам насущным. Проверив расставленный на корабле караул, Он убедился в нетронутости печати на дверях Триума и вернулся к трапу в ожидании прибытия погрузочной команды. Спустя несколько минут к капитану присоединился старик Энтони, весело попыхивая коротким обрубком пузатой сигары. «Ну вот и подходит к концу наше путешествие», — сказал Егоров после недолгого молчания. «Ввиду обстоятельств я не смог обеспечить вам свободный путь в иностранный порт, но отсюда регулярно выходят советские торговые корабли, и вы вправе выбрать любой из них. «Не стоит, капитан», — усмехнувшись в густые усы, прервал Юру Энтони, — «после того, что я провернул вместе с вами, Ми-5 и рус меня живого не слезут, а их осведомители сидят в каждом порту». «Хотите остаться в Союзе?» «И здесь получается осечка». «Не сможет заядлый капиталист спокойно жить среди ваших!» Выкинув сигару за борт, Марчетти проследил за Багровым огоньком и перевел взгляд настоящего перед ним контрразведчика. «Возьми меня с собой, капитан! Хочу я туда!» «Взять куда? В Москву?» «В иной мир! Этот я уже повидал! Хочу перед смертью посмотреть на что-то новое!» Заметив сомнения в глазах юра старик торопливо добавил. Вы мне голову фашиста должны. И там, куда вы отправитесь, их еще много. У ваш старика. Считай это моим посмертным желанием. Обузой не буду. А жизни здесь для меня все равно нет. Егоров новым взглядом посмотрел настоящего перед ним итальянца. Как человек он ему нравился. Общее увлечение, неконфликтен и неприхотлив, «Но вот его возраст...» «Список для отправки не мне утверждать, да и когда она еще будет?» Стараясь подобрать правильные слова, ответил капитан. «Энтони, вы понимаете, что там с вами нянчиться не будут? Там нет больницы, нет наших, у которых будет возможность отлежаться». «Тумаешь, Энтони Марчетти совсем старая развалина?» Глаза моряка полыхнули справедливым гневом и бешено вращались, выпирая из глазниц. — Я, конечно, не молод, но кое в чем и тебе не уступлю. И не забывай, Юра, вы мне с Михаилом должны. Старую мою жизнь похерили, так дайте мне новую, дайте сдохнуть как герою. Это мое право, и ты не можешь его отрицать. Камбалу тебе плашмя в задницу. Услышав столь экзотическое ругательство, Егоров, не удержавшись, прыснул от смеха, заражая им своего собеседника. Спустя несколько секунд безлюдный причал огласил громкий хохот двух мужчин, стоящих у трапа и привлекающих к себе внимание настороженных часовых на корабле. «Я тебя услышал, Энтони», — ответил Юра, когда к нему вернулась способность разговаривать. «Гарантировать ничего не могу, но пообещаю, что сделаю все возможное для того, чтобы исполнить твое желание». «И на этом спасибо», — улыбнулся старик и махнул рукой в сторону стелющегося над причалом тумана кажется, погрузочная команда прибыла. Это твои ребята? Из смога одна за другой вынырнули три черных полуторки и затормозили около трапа. Из кузова начали спешно выпрыгивать рослые бойцы в шинелях, вооруженные знаменитыми ппша и Мосинками. Следуя коротким командам, солдаты построились в две шеренги и замерли в ожидании приказа. От строя отделилась фигура командира и спешно зашагала навстречу спускающимся по трапу Егорову и Энтони. «Майор Улумбаев, командующий 127-й отдельной роты МГБ, прибыл в ваше распоряжение!» Бодро отдав воинское приветствие, рапортовал широколицый узбек. Потертая шинель майора в нескольких местах имела следы неуклюжего ремонта, но сапоги были тщательно почищены и блестели, несмотря на слякоть на улице. «Давай на «ты», майор», — сходу осадил командира роты Егоров. «Какое у вас распоряжение?» «Можно и на «ты», — улыбнулся в ответ узбек и протянул широкую, словно штыковая лопата, ладонь. Приказ пришёл простой. Выдвинуться в порт Петропавловск-Камчатский и взять под охрану груз сухогруза «Ленинский комсомол». Организовать хранение и безопасность груза до особого распоряжения из главка. Дополнительную информацию получить от капитана Егорова. «Капитан Егоров, это я» кивнул головой Юра и задумчиво почесал подбородок. «Вот только личность свою подтвердить не могу. Был на операции, документы брать не положено». «Так и не надо, товарищ капитан, я вас и так знаю», вновь улыбнулся майор. «В сорок седьмом разгром банды Малюка, не помните?» Перед глазами всплыла давняя история, которая уже успела забыться из-за плотности событий в жизни Егорова. Маленький хутор на севере Могилевской области — Ночная операция сил МГБ совместно с личным составом пехотной дивизии, которая дислоцировалась неподалёку. На хуторе Леньки окопалась банда бандеровцев. Местных запугали, детей и женщин насильничали и в заложниках держали. Нескольких мужчин, самых несговорчивых, просто убили в назидании остальным. В то время это было частым явлением. Разрозненные подразделения бывшего УПА, словно саранчана летали на разбитой войной деревни, вытягивали из них все жизненные соки и уходили в поисках новой жертвы, творя на своем пути смерть и разрушение. Многие считали, что Великая Отечественная война закончилась в мае 45-го, но для контрразведчиков она длилась еще долгие годы. Ночью группа Егорова окружила хутор и зашла сразу с трех сторон. Но как бы слаженно ни действовали бойцы, жертв избежать не удалось. По окончании зачистки в поле за околицей лежало 19 бандитских трупов и ещё три тела отдельно. Два женских и один ребёнок. Пацан 12 лет. — Ну точно! Лейтенант Улумбаев! — Муса Улумбаев! — вспоминая худое, со совпалыми щеками лицо командира красноармейцев улыбнулся капитан. — А ты поправился с тех времён! Он какие щёки отъел! — А я ещё тебя по званию обогнать успел! — кольнул в ответ Муса. Уж второй год погона сменила а ты все капитан. Карьера далеко не главная, Муса. Совсем не главное Выразительное покашливание за спиной прервало обмен любезностями бывших сослуживцев, и Юра представил старому знакомому своего нового компаньона. Улумбаев поначалу взглянул на итальянца с подозрением, но, услышав краткую историю появления Энтони в жизни капитана, стал относиться к моряку с большим дружелюбием. Между тем, пока осуществлялось знакомство, подчиненные у Лумбаева бодро перетаскали опечатанные ящики с борта корабля в машины и доложили об окончании работ. Для груза было выделено место в городском арсенале, одном из самых охраняемых мест в городе. Одновременно с докладом на пирсе появился посыльный штаба гарнизона и вручил Егорову пакет с телеграммой. «Кому второй пакет?» — указал взглядом на опечатанный свёрток в руках лейтенанта, — спросил Юра. — Михаил Рос, — после небольшой заминки ответил посыльный. — Не удивлён, — хмыкнул поднос Егоров и указал на торчащую у края пирса парочку. — Он там. Попрощавшись со старым знакомым и договорившись встретиться вечером, Юра вернулся в свою каюту на борту сухогруза. Собрав вещи в вещмешок, встретился с насмешливым взглядом стоящего на пороге Михаила. — Судя по всему, тут наши дорожки расходятся, — уже зная ответ, спросил Егоров. — Я надеюсь, что ненадолго, — ответил Рос и выразительно взмахнув распечатанным пакетом. — Но сейчас перед нами и вправду стоят разные задачи. — Элизабет? — Поедет со мной, — кивнул Рос. — Ты и так это знаешь. — Ой, я только сейчас заметил, — он указал на лежащий на кровати пакет. — Ты еще не знаешь о своей дальнейшей задаче? скрою когда буду один, — скрипнул зубами Юра. — Сделаю по инструкции. — Хорошо. Михаил примирительно протянул раскрытую ладонь для прощания и улыбнулся. — Думаю, пару месяцев у тебя ещё есть, если ты ещё не передумал отправиться со мной. И чуть не забыл. Кравцову привет передавай. Не дожидаясь ответа, Рос по-военному развернулся на каблуках и пошёл прочь по пустынному коридору, насвистывая под нос одну из песен, которые пели матросы во время их путешествия. Проводив его взглядом, Юра перевел взор на лежащий перед ним пакет. Кравцов, что на этот раз. Нетерпеливо разломив печать военной комендатуры, он жадно погрузился в чтение документа.